442. р гур психически ненормальные это люди, приоткрывшие завесу и коснувшиеся тонкого мира, но равновесие удержать не сумевший, потому равновесие прежде всего земной долг и земные дела и взаимоотношения добрые с другими людьми служат как бы уравновешивающим противовесом при у т о н ч е н и и сознания и касании незримых миров Потому при жизни о б ы ч н о е о т в р а щ а т ь с я нельзя или забыть долг свой перед семьей, обществом и родиной. Потому многие носители света были помимо высшего в них просто обычными т р у ж е н и к а м и плотниками, художниками, ремесленниками или воинами, полководцами, правителями, словом к р е п к о и твердо ступающими по земле, несмотря на связь с в о ю с высшим миром в е р не благодаря ей.